Эпилог. Прочесть на моих похоронах. Заглавие этого эпилога — единственное оправдание тому, что я его сюда включаю. Это сокращенная и отредактированная версия первой главы книги «Расплетая радугу». «Мы все умрем, и это значит, что нам повезло». Большинство людей никогда не умрет, потому что им не суждено родиться. Этих людей, которые потенциально могли бы быть на моем месте, но на деле никогда не увидят света дня больше, чем песчинок в Сахаре. Наверняка среди этих нерожденных призраков есть поэты более великие, чем Киц, и ученые более великие, чем Ньютон. Мы знаем, что это так, поскольку множество всех людей, какие теоретически могли бы появиться благодаря комбинациям нашей ДНК, неизмеримо больше множества реально существующих людей. И вот, наперекор этой умопомрачительной статистики вы да я при всей нашей заурядности оказались тут. Мы обитаем на планете, едва ли не идеальной для нашей формы жизни не слишком горячая не слишком холодная, согретое ласковым солнышком, омываемое благодатными водами, не планета, а плавно кружащийся золотисто-зеленый праздник урожая. Каковы шансы, что любая случайно взятая планета будет обладать столь приятными свойствами? Представьте себе космический корабль со спящими исследователями подвергшимися быстрой заморозке будущими колонистами далеких миров. Возможно, они были отправлены с безнадежной миссией спасти наш биологический вид, прежде чем его родную планету поразит неотвратимая комета, вроде той, что уничтожила динозавров. Эти путешественники погрузились в ледяной сон, трезво оценивая свои шансы найти планету, дружественную для живого. Если пригодно, в лучшем случае, одна из миллиона планет, а на дорогу от одной звезды до другой уходит столетия, то у нашего летательного аппарата до обидного мало шансов отыскать, если не безопасное, то хотя бы сносное пристанище своему спящему грузу. А теперь представьте, что автопилот этого космического корабля оказался невообразимо удачлив. После миллионов лет блужданий он нашел таки планету, пригодную для поддержания жизни. Планету, без резких перепадов температуры, купающуюся в теплых лучах звезды, снабженную возобновляемыми источниками воды и кислорода. Пассажиры, эти Рипы ван винкли немедленно приходят в себя под действием дневного света. Проспав миллионы лет, они вновь очутились на плодородной земле, на покрытой буйной растительностью планете с теплыми пастбищами, сверкающими ручьями и водопадами, в мире, который изобилует живыми существами, шныряющими среди пышной инопланетной зелени. Наши путешественники бредут восторженные и ошалевшие, не в состоянии поверить своему, отвыкшему от работы сознанию и своей удаче. Мне повезло жить так же, как и вам. Мы удостоились чести наслаждаться нашей планетой. Более того, мы имеем возможность понять, почему наши глаза открыты и почему они видят именно то, что видят, прежде чем вскоре закроются навсегда.